Глава вторая. На похоронах плакали все, кроме Бори. Зато на поминках он единственный напился. Мама была в шоке. Ее Борюся даже в шальные студенческие годы ни разу не показался ей на глаза не только бухим. Она от него и запаха никогда не улавливала. Она искренне верила в то, что сын совсем не пьет. Как-никак в УАЭ живет и работает, где сухой закон». «Почему сухой?» – заплетающимся языком вопрошал Боря. «Очень даже мокрый. В Эмирате Аджман, где мы строим квартал будущего, есть аж два алкомаркета. Гастарбайтеры из Пакистана и Индии устают очень. Им надо снимать напряжение. Вот для них их и открыли. Да, еще для русских. А в Дубае хоть залейся вином, только дорого». «То есть ты начал пить? И кто тебя этому научил?» «Внучок шейха? Али не тронь, он мой кореш. И если бы не он, меня бы тут не было. Спи уже, алкаш!» Его пытались уложить уже не первый раз. Но Боря вскакивал и метался по квартире, что-то ища, что он сам не знал. «Да не пью я, мам! Просто хреново мне, грустно. Вот и развезло с трех рюмок. А почему тогда так плохо выглядишь, худой, мешки под глазами? Работаю много, устаю». «Зачем же надрываться? Чтобы заработать денежку!» да «Тьфу на нее! Все у нас есть! Квартира, дом, гараж! Можешь продать что-то, разменять, и у тебя будет свое жилье!» «Не рви ты жил, сынок!» «Ничего продавать и менять мы не будем. Квартира — сестре, дом — тебе, гараж — Витьку!» Так звали зятя, и он был неплохим автомехаником. «А себе на жилье я как-нибудь заработаю!» Боря еще что-то бормотал, но вскоре уснул. А когда пробудился, был ясный день. В квартире тихо. Сестра Дашка с мужем Витей на работе. Их дочка в садике. А мама, наверное, ушла в магазин. Она вчера сетовала на то, что в холодильнике нет нормальной еды. Одна дрянь типа сосисок до да йогуртов. Голова, как ни странно, не болела. Боря, сходив в уборную, прошлепал в кухню, глянул на часы на микроволновке. Они показывали половину десятого. Не день, но утро в самом разгаре. Отоспался, так отоспался. Вот и не болит голова. Дрых больше полусуток. Боря налил стакан воды, залпом выпил и включил чайник. Голова не болела, а сушняк все же был. Хотелось сладкого каркаде. Он присылал сестре отборный, приобретенный на рынке Амана. Пока грелась вода, Боря изучал холодильник. Думал, что из той дряни, лежащей в нем, съесть. Выбрал творожный сыр. Намажет его на тост, накроет долькой помидора и за милую душу слопает. Да, с большим удовольствием он бы поел молочной кашки или лапши, но готовить Боря не умел. Сунув хлеб в тостер, он отправился в ванную. Надо умыться и зубы почистить, а то глаза заспаны, а во рту, как говорится, кошки нагадили. Выдавливая пасту на щетку, Боря смотрел на свое отражение. «Да, права мама. Выглядит он не ахти. Что похудел — это неплохо. Полным Борис не был и раньше, но жирок имел. А все потому, что мало двигался». Работа сидячая, а спорт — это не для него. В результате щечки и складочка на пузе. Сейчас же ни того, ни другого. Он идеальная вешалка. Подкачаться немного и можно на подиум выпускать. Рост 185, вес 77. 3 кило мышечной массы набрать и станет, как Криштиану Роналду. Но тот загорелый, пышущий здоровьем, а Боря бледный, даже чуть синеватый. Не скажешь, что живет на берегу Персидского залива. Впрочем, почти все европейцы, работающие в ОАЭ, выглядят так же. Выйдя из офиса, прыгают в машину, едут домой, развлекаются в гигантских торговых центрах, моллах, где кроме привычных ресторанов и кинотеатров имеются выставочные комплексы, аквапарки, океанариумы, даже искусственные снежные склоны. Как это ни странно, на бледность и новообретенная худоба на Ближнем Востоке считались привлекательными. Ее увеличивали светлые волосы и бледно-голубые глаза. В Америке он не котировался. Там ценились накачанные и загорелые с улыбкой от уха до уха, а Боря был сдержан в эмоциях. Но в Эмиратах его иначе воспринимали. На него заглядывались женщины, а мужчины ревновали их к нему. Фати как-то обмолвилась, что ей завидуют подружки. Она умудрилась отхватить не только успешного, но и невероятно красивого парня. Вспомнив об этом, Боря хмыкнул. Если он сейчас выйдет во двор, на него никто и не посмотрит. Подумаешь, белобрысый дрищ. Вот если бы он прикатил на своей тачке, тогда другое дело. Тостер пиликнул. Борис вернулся в кухню, поел, но без аппетита. Сыр оказался невкусным, каким-то пластмассовым, а чай не подвел. Попивая его, Боря вернулся в комнату. Что-то не давало ему покоя. Плюхнувшись на диван, он понял. Семейный архив. Вчера он мотался по квартире в поисках. Бабуля хранила его у себя в комнате, в ней он и спал. Перекладывая с места на место, то он в столе лежал, то на антресолях, то в диване, в ящике для подушек. Боря вчера все проверил, но искомого не обнаружил. Может, спьяну? Он встал, отодвинул лежанку. Ничего, кроме старых сапог. Либо не позволяла выкидывать и их. Кожаные на толстом натуральном меху, они казались ей невероятно ценными. Дочка щеголела в них в детстве по дому, но на улицу не выходила. Когда доросла до каблука, ее нога переросла 35-й размер. Да и устарели сапожки. Внучка тем более не собиралась носить старье даже дома. А выкинуть не могла, бабуля запрещала. «Теперь все отправится на помойку», — подумал Борис. «Не только башмаки и этот диван, а вся мебель Либе. Ковры, занавески, обои». Останутся только фарфоровые немецкие тарелки, до да фигурки. Они имеют хоть какую-то материальную ценность, остальное — хлам. И от него, конечно, пора избавиться, но так жаль. Боря понимал, что это глупо. Он сам, живи в этой квартире, сделал бы то же самое. В комнате Либе нет антиквариата, обычное старье. Но когда оно перекочует на свалку, а пол, стены и потолок будут покрыты новыми современными материалами — не останется бабушкиного духа. Только память о ней. Да и она вскоре иссякнет. Он снова загрустил. Но тут зазвонил телефон. Это Фати желала с ним поговорить. Едва они начали диалог, как раздался мамин голос. «Сынок, ты встал?» «Да», — ответил он. «Как себя чувствуешь?» Боря вышел в прихожую, держа телефон у уха. Мама, которую звали Марией, только так, без фамильярных маш, разувалась, У ее ног стояли пакеты из супермаркета. «Ой, извини, я не знала, что ты разговариваешь», зашептала она, увидев сына. «Приготовлю тебе поесть. Что хочешь?» «Я завтракал», — ответил ей Боря и вернулся в комнату, чтобы закончить разговор. Через пару минут он распрощался с Фати. Они договорились, что она приедет за ним в дубайский аэропорт. В этом не было необходимости, Боря добрался бы на метро или такси, но Фати хотелось этого, да и ему тоже. Это же так приятно, когда тебя кто-то встречает. «Борюся, я тебе все же оладушков напеку», сказала мама, завидев сына в дверях кухни. «Пышных, как ты любишь, со сметаной или блинчиков на скорую руку сварганить». Я тосты поел. Не хочу. Значит, мучного с тебя хватит. Нужно мясного. Котлеты? Она показала упаковку охлажденного говяжьего фарша. Он закивал, но тут увидел качан капусты и воскликнул. А можно голубцы? Согласен на ленивые. В Эмиратах он часто ел бифштексы, кебабы или бургеры с котлетами из рубленной говядины. Но голубцы все с той же сметаной. О них он и думать забыл там, на Ближнем Востоке. «Нет, давай уж классический сделаю. Сын в кое веки приехал, должна я его порадовать». «Спасибо, мамуль!» Он чмокнул ее в щеку и налил себе еще воды. Сушняк не проходил. Или это пластмассовый сыр был слишком солен, и после него хотелось пить. «Так как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. А похмелиться не хочешь?» «Нет!» — хмыкнул Боря. «Мама все еще не была до конца уверена в том, что он не стал пьяницей». «Кто тебе звонил?» «Девушка». «Фати». «Откуда ты знаешь ее имя?» — удивился Борис. «Он не рассказывал о своей личной жизни членам семьи». «От Дашки». «Она, поскольку ты у нас партизан, изучила твои соцсети и вычислила ее. Показывала мне твою Фати. Красивая». Да, девушка на самом деле была очень хороша собой, но чуть полновата. Борю это не смущало, а Фати страдала от того, что ее фигура далека от модельной. О размере S и не мечтала. Ей хотелось носить хотя бы M, но даже L ей бывал маловат. А после XL заканчивалась размерная сетка всех известных брендов. Фати изводила себя диетами, но все равно не худела, разве что больше не поправлялась. Боря считал, что это тоже результат, а еще говорил, какая она красивая, вся такая налитая, гладенькая, пышная. Ему нравился ее небольшой животик, круглые коленки, роскошная грудь. Смуглая Фати напоминала ему булочку с корицей. Ее так и хотелось укусить. «Ты ее любишь?» — услышал он мамин голос. «Кого?» Фати свою! А он почему-то подумал о булочке с корицей и карамелью дуралей. Ею он полдничал, запивая крепким кофе. Да, ответил Боря, и это относилось к обеим, девушке и булочке. Как-то неуверенно ты это сказал. Я неуверенный алкаш. Что поделать? Мама со смехом от него отмахнулась и взялась за заготовку. Промыла капустный качан, выложила фарш в миску, достала лук, морковь, поставила на плиту воду для риса. А Боря уселся на табурет и стал смотреть, как она шустрит. Родительница, имея мужа и двух детей, а еще матушку, которая не утруждала себя бытовыми хлопотами, научилась не только вкусно, но быстро и аккуратно готовить. За полтора часа она умудрялась сварить первое, второе и компот и не устроить при этом беспорядка. После обедов, в членам семьи оставалось только тарелки и приборы помыть. Этим обычно занимались дети. На папе была мужская работа по дому. либо же позволяла себе лениться. Считая, что она достаточно много сделала для семьи, может и отдохнуть. Снова вспомнив о бабушке, Боря спросил. «Мам, а где наш семейный архив?» Я искал, но безрезультатно. «В комнате Дашки. Кажется, в нижнем ящике комода. Почему там?» За пару дней до смерти Либи позвала ее к себе, велела сесть и послушать. Напомнила, где лежит ее похоронная одежда, а также деньги. Она что, плохо себя чувствовала? Физически как обычно, но как будто хандрила. Постоянно перебирала старые фотографии, перечитывала письма, пластинки слушала с немецкими песнями. Старый проигрыватель она тоже запретила выкидывать, хотя он заедал, а исцарапанный винил не передавал чистоту музыки и голоса. А еще сыр на ночь выпивала. Это было серьезно. Сей крепкий алкогольный напиток со вкусом вишни либо любила, но позволяла себе крайне редко. Он был тяжел для ее желудка, и от него болела голова». Но Кершвассер напоминал ей о любимой Германии, поэтому бабушка окончательно от него не отказывалась. В детстве она стянула у своего отца початую бутылку, и они с ее другом, то ли Гансом, то ли Хайнцем, так напробовались на стойке, что уснули пьяными во дворе. Им было лет под тринадцать, и нагоняй получили оба, но больше либо, ведь именно она умыкнула из дома алкоголь. С тех пор киршвассер ассоциировался у нее с запретным плодом, который, как известно, сладок. Не с яблоком, как водится, а с вишней, точнее, черной черешней. Поэтому не имеющая вредных привычек бабушка, если пила, только киршвассер. По праздникам не шампанское, а тоже его, 3-4 стопочки. После пяти ей становилось дурно. но в последние годы либо и от пары рюмок плохо себя чувствовала, поэтому позволяла себе лишь одну на Новый год и дни рождения. Портфелю, в котором хранился семейный архив, было втрое больше лет, чем Борису. Его привез из Германии в качестве трофея прадед Василий, ветеран Великой Отечественной, боевой офицер. Подобрал на развалинах Берлина, отряхнул от пыли и грязи и взял себе. Портфель был шикарным, из кожи крокодила, с медными кнопочными застежками. Такому грех пропадать. Прадед планировал подарить его своему старшему брату, начальнику цеха на заводе, выпускавшим легендарные «Катюши». Да тот умер от инфаркта до того, как Василий вернулся на родину. И остался портфель у него. Без дела лежал, хотя можно бы продать, но он был дорог, как память, это раз. И два, семья особо не нуждалась. В те времена все жили скромно и могли довольствоваться малым. А Василий – офицер. Он ушел на фронт младшим лейтенантом, а вернулся майором. Зарплату деньгами почти не платили. Облигациями займа в основном. Зато давали отличные продуктовые наборы. Потом семья уехала в Германию. А по возвращении прадед, уже полковник, получил квартиру. Ту самую трешку, в которой выросла и мама Бори, и они с сестрой. Пенсию – так как ушел в отставку, но все равно работал. Первое время преподавал в высшем военном училище. Но оттуда его попросили, поскольку Василий академию окончить не успел. С третьего курса был призван на фронт. И стал он учить безопасности на случай войны школьников. Во времена юности Бори этот предмет назывался ОБЖ, а в 60-е — поди знай. Даже тогда, по семейной легенде, Василий портфель не носил, хотя работал преподавателем, и это было бы логично. Либо говорила, что он его жалел. Ученики, те еще, нехорошие ребята, могли даже полковнику, боевому офицеру, тухлое яйцо в сумку подкинуть, а на стул кнопку. Они так шутили, и он их жалел, не наказывал, а просто журил Он был очень добрым человеком, понимающим Бабушка говорила, что Борин отец только тем ей и понравился, что был немного похож на Василия характером «Пойду поищу портфель», — сказал он маме и отправился в комнату сестры Долго рыться в комоде не пришлось Архив лежал в нижнем ящике, поверх старых простыней Их уже не стелили на кровать, но и не выкидывали. Мама с сестрой использовали их в качестве тряпок, когда делали уборку. Боря достал портфель, раскрыл его, первое отделение оставил в покое. Там продедушкины боевые ордена и медали. Дедушкины значки, бабушкины побрякушки, среди которых были и золотые, но не особо ценные. Такие налом разве что сдают. Борю интересовало отделение с бумагами. Там фотографии, открытки, письма. В детстве он обожал вместе с Либо перебирать эту макулатуру, в отличие от сестры Дашки. Она отлынивала от этого занятия, да и бумажный архив обозвала макулатурой именно она. А вот бабки на украшения примерять любила. Первым делом Борис достал фотографии. Старые, выцветшие, потрескавшиеся и оборванные. На них родители либо она с ними, одна, с друзьями из института, с мужем, с маленькой дочкой в коляске. Те снимки, что делались позже, хранились в альбомах. Боря перебирал карточки и отмечал, что помнит каждую из них. В те годы фотографировались редко, несколько раз в год. И вдруг он наткнулся на один снимок, который ему раньше не попадался. На нем... Либо подросток, хорошенькая, нарядная, едва начавшая формироваться девочка-девушка лет 13, А с ней рядом пацан, белобрысый, ушастый, одетый в какое-то шматье и все равно симпатичный. Было что-то в его улыбке обезоруживающее. А как уверенно он держал Либо за руку. И это ее, принцессу в платье с пышной юбкой, изящных туфельках, с ободком, похожим на корону. А он просто рвань. Штаны короткие, башмаки стоптанные, рубаха с чужого плеча, да еще и ниже ее на пол головы. Боря перевернул фото, либо подписывала все фотографии. И на обороте это и значилось «Я и Клаус». Май 1955 год. «Клаус? Кто это?» Она вроде бы дружила с Хайнцем или Ганцем. «Мам!» — крикнул Боря. «Можно тебя на секунду?» Мария вбежала в комнату, вытирая руки о перекинутое через плечо полотенце. «Что?» «Немецкого друга бабушки. Как звали?» «Не помню. А что?» «Да тут новая фотка обнаружилась». Он показал ей снимок. «Странно. Я раньше ее не видела», — пробормотала Мария. «Но это он, тот мальчик. Либо таким его и описывала. Клаус, значит. А фамилия его Хайнц». Ее я помню, потому что когда в 90-е появились кетчупы и майонезы под этой маркой, я спросила у мамы, а не является ли ее давний друг наследником империи. Компания американская, так что вряд ли. Мария повела носом. а что что-то горит!» Она снова метнулась на кухню и уже оттуда прокричала. «Я забыла тебе сказать, что дней пять назад звонила внучка этого самого Клауса Хайнца». «Кому?» Боря наткнулся на толстую тетрадь в бархатном переплете, который тоже раньше в портфеле не было. «Нам сюда, в квартиру, на городской телефон!» Либо не позволяла его отключить, и аппаратов было два. Один стоял в прихожей, второй в ее спальне. Отложив бархатную тетрадь, Боря последовал за матерью. «И что она сказала?» «Меня тут не было. Трубку взяла Дашка». Услышала женский голос молодой, звонившая представилась Элизабет. «Хайнц?» «Нет, конечно, она же внучка. Фамилия другая, английская вроде бы. Так вот, эта девушка сказала, что ее дед скончался, а перед смертью огласил свою волю, и пожелал он, чтобы Элизабет приехала в Москву познакомиться с семьей его давней подруги Либе, а особенно с тобой, ее внуком. Не знаю почему, но девушка назвала твое имя Борис. Она по-русски говорила». «Да, но плохо. Дашка половину не поняла. Решила, что та через переводчик зачитывает, но сказала, милости просим». Елизабет поинтересовалась здоровьем либо Та была еще жива, и твоя сестра сообщила, что все более-менее хорошо. Разговор оборвался из-за того, что трубка радиотелефона разрядилась. Элизабет не стала набирать наш номер вновь, а ее на нашем аппарате не определился. Мама отставила кастрюлю, сняла с нее крышку и стала колдовать над едой дальше. Что-то доливала, досыпала, помешивала. А на следующее утро Либо отдала Богу душу, и всем стала недавнучки Герра Хайнца. Я вспомнила о ней только сейчас, после того, как ты мне старое фото показал. Интересно, она все еще собирается в Москву? Даже если так, я ее не увижу. Придется Дашке встречать заморскую гостью. Нам с ней. Я пока в городе поживу. Как ты думаешь, приедет это Элизабет? Скорее нет, чем да. Поддалась порыву, позвонила. Немцы и англичане, а внучка Помесь малоэмоциональны и довольно прижимисты. Элизабет придется потратиться на визу, причем срочную. А она дороже, билет, проживание, питание. Нет, я думаю, не прилетит. Иначе перезвонила бы. И тут затренькал городской телефон. И мать, и сын замерли. На него звонили только либо, и то нечасто. У всех бабулек имели сотовые, а своей Боря такой купил еще в 2006 году. Он, кстати, с тех пор работал. Дашка в нем лишь аккумулятор поменяла. «Это она», — заявила мама уверенно. «Элизабет?» — зачем-то переспросил Боря, хотя подумал о том же. «Иди, поднимай трубку». Он послушался, нажав на кнопку приема звонка, сказал. «Алло! Здравствуйте!» — прозвучало в ответ голос женский молодой. «Меня зовут Элизабет Олдридж, а вас — Борис Грачев». «Внук Либе? Очень приятно! Как ваша бабушка?» — скончалась. Горю вместе с вами!» — выдала она. Скорее всего, мама права, и девушка пользуется переводчиком в телефоне. Боря хотел ей предложить перейти на английский, но тут услышал. «Я в Москве. Взяла такси. Еду к вам. Адрес знаю. Вы можете меня встретить?» «Да, конечно», растерянно проговорил Борис. «Через час. Спасибо». И она отключилась.